Книга памяти, книга вторая. Последний завет Израиля Лихтенштейна. Варшава, 31 июля 1942 года. С рвением и чаянием, предался помощи по сбору архивных материалов. Мне доверили попечительство. Я прятал материал, и кроме меня никто не знал. Доверился я лишь моему другу Хершу васнеру моему начальнику. Оно надежно спрятано. Боже, помоги, чтобы сохранилось. Это будет лучшее и благороднейшее, чего мы достигли в нынешнее отвратительное время. Я знаю, долго мы не протянем. Уцелеть и остаться в живых после таких кошмарных убийств и боен невозможно. Следовательно, я пишу этот свой завет. Быть может, я и не достоин того, чтобы меня помнили, но я упорно работал с обществом «Оник-Шаббат» примечания «Оник-Шаббат» — «Радость свободы» — кодовое наименование подпольной еврейской неформальной группы, которую основал историк Эммануэль Рингельблюм 1900-1944 годов. В Варшавском гетто для архивного документирования «Жизни в гетто» 1939-1943. В школе на улице Новолибки была спрятана вторая часть архива, третья часть не найдена до сих пор. Конец примечания. И больше всего подвергался опасности, потому что прятал весь материал. Рисковать за это собственной головой было бы пустяком. Я рискую еще и головой моей дорогой жены Гели Зикштейн и моего сокровища, моей малютки, дочери Маргалит. Я не желаю никакой благодарности, никакого памятника себе, никаких похвал. Хочу только, чтобы помнили, чтобы моя родня, брат сестрой за границей, знала, что стало с моими останками. Хочу, чтобы помнили мою жену, геля Зекштейн — художница, десятки работ, талантливая. Выставляться не довелось, публике ничего не показывала. Три года войны работала с детьми, педагогом, учителем, создавала декорации, костюмы для детских постановок, получала награды. Теперь вместе со мной мы готовимся принять смерть. Хочу, чтобы помнили мою малютку, дочь Маргалит — Сегодня ей двадцать месяцев. Овладела идишем в совершенстве. Говорит на чистом идише. Уже в девять месяцев ясно заговорила на идише. По развитию она на уровне трех- или четырехлетних детей. Не хочу ею похваляться. Свидетели этому, кто мне об этом рассказал? Преподавательский состав школы по улице Новолипки, 68. Я не жалею о своей жизни и о жизни моей жены, но мне очень жаль одаренную маленькую девочку. Она заслуживает, чтобы и ее помнили. Может, все мы, искупители для всех остальных евреев во всем мире. Я верю в то, что наш народ выживет. Евреев не уничтожат. Мы, евреи Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Козлы отпущения для всего Израиля, во всех прочих землях. Стоя и глядя, садясь, лежа в постели, идя по улицам, питаясь в честной столовке, один в закутке, на столе перед ним разложена газета. Распечатывая корреспонденцию, сочиняя письма, стоя и глядя, бродя по улицам, узнавая от старого друга англичанина Т., что обе их семьи родом из одного городка – Станислава в Восточной Европе. Перед Первой мировой он входил в Австро-Венгерскую империю. Между войнами был частью Польши, а теперь после окончания Второй мировой он в Советском Союзе. В первом письме Т. содержатся некоторые домыслы, что они с ним могут в конце концов оказаться родичами. Однако второе письмо выдвигает разъяснение. У своей древней тетушки Т. выяснил, что в Станиславе их семья была довольно зажиточной. Семья О. напротив. И это соответствует всему, что сам он всегда знал «была бедна» рассказывает что один из родичей О, дядя или в некотором роде кузен, жил в домушке на участке семьи Т и влюбился в юную хозяйку, предложил ей жениться, и его отвергли, после чего он покинул Станислав навсегда. Особо чарующим в этой истории О считает имя этого человека в точности, как у его сына. Несколько недель спустя он читает следующую статью в еврейской энциклопедии. Остер Даниэль, 1893-1962, израильский юрист и мэр Иерусалима. Остер, родившийся в Станиславе, тогда западная Галиция, изучал Юриспруденцию в Вене, завершил образование в 1914-м и переехал в Палестину. Во время Первой мировой войны служил в штаб-квартире австрийских экспедиционных сил в Дамаске, где содействовал Артуру Рупину в отправке финансовой помощи голодающему Ишуву из Константинополя. Артур рупин 1876-1943, еврейский мыслитель, общественный деятель и один из вождей сионизма, основатель города Тель-Авива. Ишуф, на иврите буквально заселенное место населения, собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль, Палестины. Это наименование использовалось в основном до создания государства Израиль. Конец примечания. После войны основал в Иерусалиме юридическую практику, представлявшую некоторые еврейско-арабские интересы, и служил секретарем юридического департамента сионистской комиссии 1919-1920-й. В 1934 году Остра был избран в Иерусалиме советником. В 1935 году назначен заместителем мэра Иерусалима. А в 1936, 38 и 1944, 45 годах исполнял обязанности мэра. Остра выступал с еврейской стороны в деле об интернационализации Иерусалима представленном на рассмотрение Организации Объединенных Наций в 1948-1948 годах. В 1948-м Остр, баллотируясь от прогрессивной партии, был избран мэром Иерусалима, первым на этой должности в независимом Израиле. Остр прослужил на этом посту до 1951 -го года. Кроме того, был членом Временного Совета Израиля в 1948 году, возглавлял Израильскую Ассоциацию ООН от ее основания и до своей кончины. Все три дня, что он провел в Амстердаме, оплутал город в плане концентрический, ряд концентрических кругов, пересеченных каналами, «Штриховка из сотен крохотных мостов, всякий связан с другим, а за ним с еще одним будто бы до бесконечности. И ты не можешь просто пройти по улице, как в других городах. Чтобы куда-нибудь попасть, следует знать заблаговременно, куда идешь». Он не знал, поскольку был здесь чужаком, больше того, замечал за собой странное нежелание сверяться с картой. Три дня лил дождь, и три дня он ходил кругами. Понял, что по сравнению с Нью-Йорком, сиречь новым Амстердамом, как любил говаривать он самому себе, вернувшись, Амстердам — городок небольшой, расположение его улиц он бы выучил дней за десять. И все же, даже потерявшись, разве не мог он спросить дорогу у какого-нибудь прохожего? Теоретически, да. А на самом деле он никак не в силах был себя к этому принудить. Нет, он вовсе не боялся незнакомых людей, да и физического нежелания говорить у него не было. Тут тоньше. Он ловил себя на том, что ему не хочется говорить с голландцами по-английски. В Амстердаме почти все говорят на прекрасном английском. Это легкость коммуникации, однако, его расстраивала, словно могла как-то лишить это место его иностранности. Не в том смысле, что он искал экзотики, а в том, что это место перестанет быть собой. Словно голландцы, заговорив по-английски, лишатся собственной голландскости. Если б он мог быть уверен, что его никто не поймет, Он, не сомневаясь, кинулся бы к постороннему человеку и обратился к нему по-английски «в комической попытке быть понятым» со словами, жестами, гримасами и тому подобным. А так он ловил себя на нежелании нарушать голландскость голландцев, хотя они сами давным-давно позволили ее себе нарушить. Стало быть, он придерживал язык, скитался, ходил кругами, давал себе потеряться». Иногда, как он впоследствии обнаруживал, оказывался в нескольких шагах от пункта назначения, но не зная, где свернуть, уходил не в ту сторону, и тем самым все больше и больше удалялся оттуда, куда мыслил прийти. Ему взбрело на ум, что он, может быть, плутает кругами ада, что сам город возведен как модель преисподней на основе некоего классического представления о том месте». Затем он припомнил, что различные диаграммы ада некоторые писатели XVI века на эту тему использовали как системы запоминания. Космос рассели, к примеру. И если Амстердам был преисподнея, преисподнея памятью, то он понимал, что в его блужданиях, быть может, есть какая-то цель. Оторванный от всего, что было ему знакомо, не способный отыскать ни единой реперной точки – Он видел, что шаги его, никуда не приводя, вели его не куда-то, а к самому себе. Он скитался внутри себя и потерялся там. Отнюдь не тревожа его, это состояние потерянности стало источником счастья, воодушевления. Он вдыхал его самими своими костями. Словно бы на краешке некоего доселе скрытого знания, он вдыхал его костьми, и говорил себе, едва ли не торжествуя, «Я потерялся». Жизнь его, казалось, больше не обитает в настоящем. Завидя ребенка, он всякий раз пытался вообразить, каким он станет выросший. Завидя старика, как тот выглядел ребенком, хуже всего было с женщинами, особенно если женщина оказывалась молодая и хороша собой. Он не мог удержаться и не вглядеться сквозь кожу у нее на лице, не вообразить под нею безымянный череп. И чем симпатичнее лицо теми рияней, его попытка отрискивать в нем поползновенные признаки будущего, зарождающихся морщинок, впоследствии обившего подбородка, разочарования в глазах. Он накладывал одно лицо на другое. Это женщина в сорок, это женщина в шестьдесят, это женщина в восемьдесят. Как будто бы, стоя в настоящем, он ощущал понуждение охотиться на будущее, выслеживать смерть, живущую в каждом из нас. Какое-то время спустя он наткнулся на схожую мысль в одном письме Флабера Клуис коле август 1846-го, и параллель его поразила. «Я всегда ощущаю будущее, противоположность всему, вечно у меня перед глазами». «Я никогда не видел ребенка и не думал при том, что он состарится. Не видел и колыбели, не подумав о могиле. Зрелище обнаженной женщины заставляет меня воображать ее скелет». Примечание. Здесь и далее цитаты по письмам Гюстава Флобера. Луис коле Французская писательница. Флабер познакомился с ней в 1846 году. Их интимная связь длилась несколько лет и закончилась разрывом, когда Флабер работал над романом «Госпожа Бавари» в начале 1855 года. Конец примечания. Шагая по больничному коридору и слыша, как во весь голос орет человек, которому ампутировали ногу «Больно, больно!» Тем летом, 1979 год, больше месяца каждый день ездил через весь город в больницу по невыносимой жаре. Помогал деду вставлять в рот искусственные зубы, брил стариковское лицо электробритвой, читал ему бейсбольные результаты из Нью-Йорк-Пост. Первоначальное заявление этих тем. Следующие порции далее. Второе замечание о природе случая. Он помнит, как одним моросливым днем в апреле 1962-го сочковал уроков вместе со своим другом д Они отправились на Поло Граундс посмотреть одну из первых игр нью-йоркских метов. Стадион был почти пуст. Зрителей собралось 8 или 9 тысяч. И меты крепко продули с Питтсбергским пиратом. Двое друзей сидели рядом с мальчишкой из Харлема. Его помнят приятную легкость беседы их троих по ходу игры. На полу-граунс в том сезоне он возвращался лишь единожды. На праздничную двойную игру. День поминовения. День памяти. День мёртвых, С хитрецами. На трибунах больше пятидесяти тысяч человек. Блистающее солнце. Весь день на поле творятся какие-то безумства. Тройная игра, круговые пробежки внутри поля, двойные перехваты. В тот день он был с тем же другом, и сидели они в дальнем углу стадиона. На такие хорошие места, как на прежней игре, пробраться не удалось. В какой-то миг они отошли к лайку с хот-догами, И там всего в нескольких рядах ниже по бетонным ступеням сидел тот же мальчишка, с которым они познакомились в апреле, на сей раз с матерью. Все они друг друга узнали и тепло поздоровались, поразившись такому совпадению. И надо учитывать, шансы против этой повторной встречи были просто астрономические. Как и двое друзей, О и д Мальчишка, пришедший теперь с мамой, ни на одной игре с того промозглого дня в апреле больше не бывал. Память как комната, как тело, как череп, как череп, в котором комната, где сидело тело. Как в образе. Человек сидел один в комнате. великана эта сила памяти, Господи, слишком велика, отмечал.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 Уже ли вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Примечание. Августин Блаженный. Исповедь. Книга 10. Глава 8. 15. Перевод Сергеенко. Конец примечания.